Твари-кадав штурмуют бастион лучников. Великий магистр принял решение, которое ждали и которого очень опасались в Ордене. Жестокие твари Азактота брошены на усмирение ложи горностаев, смело и открыто заявивших о неприятии союза с гиперварейцами. Теперь эти храбрые рыцари на своей шкуре испытают ненависть тварей-кадав. Их кровь останется на совести Леонардо де Сенткаре, убийцы горностаев». «Как сообщают наши корреспонденты, сейчас на Варшавском шоссе...» «Тигратком». «Красные шапки продолжают удивлять тайный город успехами в войне. Только что в ходе дерзкого нападения дикарей был убит Гамори Молчун, один из самых одиозных иерархов Азактота. Мы никому не позволим торгаться в наш дом», заявил фюрер красных шапок Кувалда в интервью нашим репортерам. «Кадав, тудав, неважно. Они получили то, что...» «Тигратком». Бастион Лучников, Москва, Варшавское шоссе, 5 августа, воскресенье, 041. — Как это случилось? Как? — Их поджидали? — пожал плечами на хак. — Как только чудо вышли из портала, их атаковал вампир. Мы не успели прийти на помощь. Он забрал стим и смылся. «Рогатый кретин! Но...» — Вероника наотмашь хлестнула иерарха по морде. «Почему ты сразу не предупредил нас?» «Мы сообщили в замок, и...» «Идиот!» — ведьма была готова растерзать неудачливого нахага. «Кретин! Какой замок? Причем здесь замок? Это был наш Стим, предназначенный для нас!» — Успокойся. Элигор оттащил обезумевшую наложницу от Рогатого, но его взгляд не обещал на Хагу ничего хорошего. — Я не знаю, какой подвиг ты должен совершить, чтобы великий господин забыл о твоем проступке. Рогатый опустил голову. Красный коснулся плеча Вероники. — Сколько там было с Тима? — Три литра, — глухо ответила ведьма столько, сколько нужно для церемонии. — Уговори Гюнтера дать нам еще, придумай что-нибудь. — Не получится, — покачала головой Вероника. — Мы выбрали все. В замке осталось меньше литра. — И что делать? Девушка задумчиво погладила подпись, а за кто-то. — Есть выход. Есть. И он очень понравится великому господину. — Золотые глаза ведьмы медленно прошлись по иерархам Кадав. — У нас будет золотой корень для церемонии. — Еще одной атаки мы не выдержим, — угрюмо подытожил Себастьян. Запасы магической энергии истощились. Маги собирают последние крохи. Гуга криво усмехнулся. Высасывают артефакты. За стеной стонал Рик Бомбарда. Ему делали операцию прямо на офисном столе. Медицинский центр Бастиона был разгромлен, а на портал до госпиталя эрлийцев не оставалось энергии. Дагир посмотрел на своих сторонников. Мрачные лица, опущенные глаза и вопрос. Вопрос, витающий в воздухе. не мой вопрос, невысказанный. Но Франц слышала вот так... Словно бы каждый участник совещания произнес его вслух, громко. — Что делать дальше, командир? Веря ему, они поставили на карту все. Они надеялись, но орден молчал, даже после атаки гиперборейцев. Ни одна ложа не поспешила на помощь мятежным горностаям. А тварик отдав совсем рядом, за стенами. Еще чуть-чуть, и они ворвутся в бастион и не уйдет никто. Все слышали о пылающей ненависти о за кто-то и понимали, почему великий магистр направил против мятежников именно этих зверей. Пленных не будет. Что же дальше? Франц знал, о чем думал каждый сидящий перед ним рыцарь. Нужна помощь. Дать ее может только темный двор. И еще Франц знал, что отказа не будет. Стоит ему обратиться к Сантьяге, как сотня или две сотни гарок ударят в тыл гиперборейцам, снимут осаду за десять минут, усилят потрепанных горностаев и помогут Дагиру взять замок. Помогут. Вот только трон, завоеванный с помощью темного двора, будет совсем непрочным, и правление нового великого магистра получит клеймо враждебного великого дома. Нет. Этот вариант отпадал. Оставалась смерть. Смерть тех, кто доверился ему, тех, кто был готов на всё ради него, и ответственность за них требовала принять решение. — Нам нужна поддержка, Франц, — тихо сказал Себастьян делок. Иначе все это напрасно. Никто не шелохнулся. Деггер понял, они ждут ответа. Набрать номер Сантьяги — пять секунд. Попросить помощи — десять секунд. Через минуту здесь будут гарки. Франц не сомневался, что комиссар держит воинов наготове готове. Дегир потянулся к телефону, но новый крик заставил его отдернуть руку. — Хваны! Порталы Хванов! все бросились к окнам, и радостный рев окутал бастион лучников. В тыл гиперборейцам заходили маршалы-хамелеоны в полной боевой выкладке. Шесть иерархов-кадав, собранные в одном месте, представляли собой грозную силу, очень грозную, и любой планирующий операцию военачальник не мог себе позволить игнорировать их. Шесть иерархов-кадав способны переломить ход любого сражения, хотя бы ценой собственной жизни, но способны. Победа в древней войне против гиперборийцев была достигнута благодаря колоссальному численному перевесу нападавших, которая заставила Азактота рассредоточить своих лучших магов по всему фронту. Зато когда великие дома сдавили кольцо вокруг замка Кадав, и все иерархии оказались сконцентрированы в единый кулак, С ними ничего не смогли сделать. Ярость великих домов была высока, но возможные потери охладили ее, и обитатели тайного города позволили лучшим солдатам Азактота уйти в глубокий бестиарий. Шесть иерархов-кадав не боялись ничего, и отчаянная атака Хванов должна была захлебнуться в крови, если бы... «Развернуть задние шеренги!» Аннабот бросился навстречу приближающимся врагам. «Элигор, выводи резерв!» «Назад!» Золотые глаза Вероники вспыхнули звездами. «Что?» «Мы потеряем пехоту!» Краснокожий понял замысел ведьмы. Он резко выбросил вперед руку. «Яна, Аннабот, прикройте нас, не давайте прорваться хванам! Нахак, портал!» Рогатый подскочил к магам Ордена. — Врата! Откройте врата! — Куда? — В зону кадав! Рыцари переглянулись. — Это измена! Первую шеренгу мертвых демонов Хваны просто смахнули с доски. Изящно и беспощадно. В отличие от мятежников Дегира, маршалы-хамелеоны не испытывали недостатков магической энергии. А еще... Они соскучились по настоящим сражениям. А еще они считались одними из лучших бойцов Ордена. И против стремительной атаки четырехруких у потрепанных демонов не было шансов. Несколько мгновений мертвые пытались защищаться, а затем... Демоны дрогнули, хваны поднажали, но перед ними возникли два иерарха-кадав. Женщина в черном, виртуозно вертящая шест и огромная жаба, чей страшный язык безжалостно разрывал четырехруких. Два иерарха преградили дорогу маршалам-хамелеонам, позволяя мертвым демонам опомниться и более или менее организованно отступить в открывшиеся врата. преободрившиеся горностаи вышли из бастиона, но их удар был бесполезен. Твари-кадав уходили, не принимая боя. — Что они делают? — удивленно спросил Муба. «Уходят!» — хладнокровно ответил Нера. «Они не хотят драться! Они почему-то не хотят драться!» Он помолчал. «Нам не повезло!» нахагу не удалось заставить рыцарей сделать портал. Они предпочли смерть. И после того, как разорванные чуды рухнули к его ногам, Рогатый сосредоточился, прикрыл золотые глаза... И быстро прочитал заклинание, открывающие тяжелые грузовые врата. Нахак потратил на их построение почти всю свою энергию. Но другого выхода не было. Второй подряд ошибки Эллигор бы ему не простил. Первыми ушли Вероника и Краснокожий. За ними — мертвые демоны и тощие всадники. Затем залетели Дурсон и остатки птиц Ленга. Затем сам Нахак... И, наконец, продолжающие отбиваться от хванов Яна и Аннабот. Врата закрылись.